Бергзар. Я увлекся. Стоило иголки с нитками оказаться в руках, как все проблемы отошли на второй план. Приводил в порядок одну вещь за другой, стараясь как можно аккуратнее соединять рваные края. Мужские рубашки, штаны, целый скоб носков, но среди всей этой одежды, явно принадлежавшей слугам, нашелся необычный наряд. Женское платье с разорванным подолом и потрепанной тканью на груди, словно его хозяйка свалилась в колючие заросли. Осторожно поднял взгляд на госпожу. Изящный эльфийский шелк явно принадлежал ей. Стоило бы, конечно, сказать, что эту вещь вряд ли удастся починить. А после случая с прошлой хозяйкой я не смел проявлять свою фантазию. Однако платье выглядело таким красивым, что я все же решился. Огромный цветок подземья раскрывал объемный бутон в области груди, а его толстый стебель, покрытый маленькими шипами, извивался вдоль всей юбки. Жаль, что пришлось выбрать вместо фиолетового розовые оттенки для цветка, иначе не подошло бы к платью, но так даже лучше». Удовлетворившись полученным результатом, хотел сказать госпоже, что закончил с работой, как вдруг раздался болезненный стон. Подскочил, словно ошпаренный, за секунду оказываясь рядом с госпожой Майей. Одной рукой она придерживала шею, в скрюченной позе согнувшись над столом. Руки нервно задрожали, настолько сильно мне хотелось прикоснуться к бархатной коже с легким ароматом цветов а, услышав ее разрешение, с трудом подавил счастливую улыбку. «Она моя хозяйка, я просто раб, и не стоит мечтать о большем». Разминая затекшие мышцы, постоянно одергивал себя от глупых мыслей и желания вдохнуть полной грудью, чтобы насытиться сладковатым ароматом. Еще никогда я не получал столько удовольствия, просто притрагиваясь к женскому телу. «Теперь ты садись». Не успел закончить, как она отдала приказ, заставив сесть на ее место. Рабам никогда не разрешалось использовать хозяйскую мебель. Это неправильно, и за такое жестоко наказывали, но я не мог ослушаться. Присев на самый краешек дорогого кресла, постарался как можно меньше двигаться, чтобы не испортить его. Оказалось, что госпожа это сделала не для того, чтобы был повод наказать меня. Все дело в моих ранениях. Так непривычно, что обо мне кто-то заботится и пытается излечить, а не оставить новые шрамы. Моя попытка возразить была пресечена на корню. Госпожа едва уловимыми движениями обрабатывала остатки ран, а я терпел, крепко сцепив зубы, но далеко не боль. Трепетные касания разгоняли мурашки по всему телу, выбивая весь воздух из легких. На ушах госпожа не остановилась, осмотрев все тело, заострила внимание на мелких порезах, оставленных осколками посуды на обеих ладонях. «Где порезался?» Ее хмурый взгляд говорил о многом, похоже, еще одна провинность в мой список. «На кухне, когда осколки собирал!» прошептал, опуская взгляд в пол. «Голыми руками?» Госпожа сверкнула недовольным взглядом и отвесила едва ощутимый подзатыльник. Вжал голову в плечи, ожидая еще одного удара, но так и не дождался и удивленно моргнул. «Да за такое она должна была исполосовать меня плетью. Я знаю, что заслужил. Почему она обошлась со мной столь мягко?» «Наверное, предпочитает наказывать редко, но сразу за все провинности». После того, как каждая царапинка была обработана, хотя они и сами могли зажить, госпожа еще раз осмотрела мое тело на предмет серьезных ранений. К счастью, я почти исцелился. Остались лишь незначительные синяки на ногах, ягодицах и в области паха. Поняв, что на этом лечение закончилось, я, наконец, решился. «Проверите мою работу, госпожа Майя». Она устало выдохнула, а я понял, насколько глупо поступил. И так на меня столько времени потратила, а я тут с этой одеждой. Она имела полное право злиться, но почему-то согласилась. По очереди, вытаскивая отсортированные вещи, начал с мужских где были самые маленькие дырочки и потертости. Госпожа внимательно осматривала их, одобрительно кивала и перехватывала следующий предмет, пока мы не дошли до заветного платья. Боязливо протянул ткань и мысленно приготовился к оплеухе, но ее не последовало. Госпожа вглядывалась в каждый стежок, удивленно приподнимая брови. Мне даже показалось, что на ее лице отразилась улыбка. «Берг, это просто...» Зажмурился, готовясь выслушать гневную тираду. «Просто великолепно! Ты же спас мое любимое платье! Где ты этому научился?» «Сказать, что я потерял дар речи, значит ничего не сказать. Госпожа похвалила меня». Нек раба разбившего посуду и уничтожившего ее сад похвалила, а не стала душить испорченным платьем. Улыбка сама расцвела на лице. Я почувствовал, как щеки загорелись от смущения. Моя мать настояла на всестороннем обучении, сказал и допустил очередную глупость. Непозволительно много ошибок для раба. Вам правда нравится. Кажется, я вовсе не дышал, когда она искренне качала головой, восторгаясь моим творением. А когда попросила научить ее этому искусству, чуть не рухнул на колени. Разве ничтожный раб может чему-то научить свою госпожу? Даже в мыслях страшно такое представить. Однако и отказать не смел. Может, это очередная проверка?» И снова я не знал, как реагировать. За слова о собственной никчемности и недостойности она отругала меня. Я не понимал, как мне вести себя в присутствии этой женщины. «Ладно, хватит на сегодня работы. Давай лучше поужинаем». В голосе госпожи послышались усталые нотки, и я активно закивал. «Конечно, госпожа Майя. Позволите мне прислуживать вам за ужином. Обещаю». В этот раз я ничего не испорчу». Дневная оплошность не давала покоя. Я хотел доказать, что могу быть полезным даже в подаче еды и сервировке стола. Госпожа недоверчиво приподняла бровь, осмотрела меня с ног до головы, словно прикидывая, справлюсь ли. «Хорошо, но только при одном условии». «Вот оно, наконец-то!» «Сейчас будет то, чего я из ждал все это время. Меня наверняка заставят сделать что-то унизительное». «Что вам будет угодно, госпожа Майя?» прошелестел, закрывая глаза в ожидании своей участи. «Никаких паданий на колени, ползаний и прочих сомнительных действий». Удивленно распахнул глаза. Посмотрел на госпожу, пытаясь понять, это проверка или она всё же говорит серьёзно. Судя по всему, она и правда серьёзнее некуда. «Хорошо, госпожа Майя. Тогда отправляйся на кухню и помоги Злате, я буду ждать в столовой». Радостно закивал, быстрым шагом направляясь на кухню. Гоблинка явно не была рада видеть меня сомнительно хмыкнув, указал на поднос с супом и столовые приборы. Спустя десять минут я довольно оценил свои старания, как раз в этот момент появилась хозяйка. «Госпожа Майя, уже все готово!» Отодвинул стул, приглашая ее присесть. Она слегка улыбнулась, осматривая расставленную посуду и тут же нахмурилась. Почему всего одна тарелка? Принеси вторую и садись ужинать со мной. Приглашение не приказ, а значит, очередная проверка, но я и так уже много накосячил. Госпожа Майя, замялся, опуская голову. Пожалуйста, можно я отужинаю у себя в комнате? Тяжелый вздох послужил мне ответом. Хозяйка недовольно поджала губы, Видимо, расстроилась, что не сможет наказать меня за эту провинность. «Ладно, можешь идти, а завтра утром я хочу начать наши занятия по вышиванию». На красивом лице отразилась мягкая улыбка. Признаюсь, я засмотрелся на ее нежные черты лица и чуть было не споткнулся, убегая к себе в комнату, вспоминая ласковый взгляд. «Может, она и правда не собирается наказывать меня, и это все не игра?» Засыпал с мыслями о завтрашнем занятии с госпожой. Улыбка намертво прилипла к лицу. «Еще не знаю, как буду учить хозяйку и смогу ли, но мне в радость ее похвала и восторженный взгляд. Даже если после этого она решит выпороть меня, я ни о чем не буду жалеть». Впервые за долгое время меня не мучили кошмары, но было кое-что похуже. Эротический сон с моей госпожой в главной роли. Она не старалась причинить мне боль, скорее играла с моим телом, слизывая капельки крови и целуя каждый поврежденный участок. Я так хотел досмотреть этот сон, что умудрился проспать, а разбудила меня сама госпожа. Зайдя в спальню с подносом в руках, госпожа Майя, простите, упал на колени прямо перед ней и снова подвел вас. Берк, живо поднимись. Она буквально одним рывком поставила меня на ноги и заставила смотреть в глаза. Что я говорила насчет колена преклонений? Только вчера вылечила тебя. Неужели мой труд и время ничего не стоят? Хозяйка гневалась, кричала и смотрела на меня обозленно. И по мне, не заслужил я ее милости. «Простите, госпожа Майя!» «Ох, Берг!» Она тяжело выдохнула, потирая переносицу. «Приведи себя в порядок и завтракай. Я вернусь через полчаса с инструментами и тканью. Приступим к занятиям». Не мог подвести госпожу дважды за одно утро. Быстро съел завтрак, одновременно переодеваясь и заправляя кровать. «А ты шустрый. С чего начнем?» Она прошла к дивану, выкладывая на него несколько катушек с нитками, набор иголок, пару отрезов ткани и разноцветные бусины. «Не знаю, госпожа Майя, я никого раньше не обучал». Сконфуженно пожал плечами, рассматривая принесенные богатства. Хотел сесть на пол, чтобы госпоже лучше было видно мои действия, но она потянула меня за руку, усаживая рядом с собой. «Берг, даже не думай сидеть на полу!» Строго припечатала. «У тебя отличная регенерация, но организм не в лучшем состоянии, а я не хочу снова тебя лечить». «Простите». Виновато опустил голову. «Давай лучше приступим к работе и поступим так». «Ты делаешь, а я стараюсь повторять. Если допускаю ошибку, ты говоришь и помогаешь исправить. Договорились?» «Да, госпожа Майя». Я старался делать все медленно, чтобы не приведел лос, не потребовалось говорить об ошибках госпожи. Выбрал самые тонкие и длинные иглы, на таких детей обучают, но и тут моя неловкость дала о себе знать». Проколол палец и, чтобы не запачкать ткань кровью, быстро засунул его в рот, дожидаясь, пока ранка затянется. Госпожа тем временем пыталась справиться с нитками, которые упали, распустив половину мотка. Очередной конфуз случился, когда я потянулся за ними, чтобы поднять, и произошло самое страшное. Я ударил госпожу лбом. Да так сильно, что она сморщилась от боли. Поджилки затряслись от страха. Я не знал, что делать и как помочь госпоже. «Даже не вздумай!» Глядя, как забегали мои глаза, произнесла она. «Берг, все хорошо, просто начнем уже и не будем заострять внимание на этой неловкости».